И вот в полной тишине, под валящим с небом мягким снегом, на фоне черного, мертвого провала, ездил по кругу, позвякивая и мигая цветными огоньками крошечный паровозик с двумя вагончиками. В переднем сидел совершенно неподвижно запорошенный снегом мальчик лет пяти, в большой шапке-ушанке и крепко зажатой в руке пластиковой лопаткой. Наверное, это был ребенок-билетерши, которого не с кем было оставить дома. Вроде бы ничего особенного. Но мне стало так неприятно, что я вынудил остановиться водителя, проезжавшего у грузовика, и смылся оттуда в центр города. Вот примерно в таком районе, только с поправкой на разницу городов, размещался офис ночного дозора. Карта мне не требовалась. Я и так чувствовал, куда мне идти. И пройти-то от базара, от самого центра, мне надо было всего минут десять. Но я словно попал в другой мир. Нет, не в яркую восточную сказку, а в что-то усредненное, что можно встретить и в азиатских республиках бывшего Советского Союза, и в Турции, и в южных странах Европы. полу Полуевропа, полуазия, взявшая не самые лучшие черты от обеих частей света. Много зелени, но этим все исчерпывается. Дома пыльные, грязные, обветшалые, в два-три этажа. Будь они менее однообразны, могли бы хоть порадовать взгляд туриста. Но тут и этого нет. Все уныло и однотипно. Облупившиеся стены, мутные окна, распахнутые двери подъездов, развешанные во дворах на веревках белье — Откуда-то из глубин памяти всплыло словечко «каркасно-камышитовое домостроение». При всем своем унылом канцеляризме, оно лучше всего характеризовало эти здания, построенные временно, но отстоявшие уже не меньше полувека. Офис ночного дозора занимал большой, но одноэтажный дом, тоже ветхий, с небольшим палисадником вокруг. Мне подумалось, что в таком здании уместно смотрелся бы маленький детский садик, полный смуглых черноволосых ребятишек. Но здешние детки уже давно выросли. Я обошел припаркованный у ограды Пежо, открыл калитку, миновал клумбы, на которых боролись за жизнь высыхающие цветы, и с одраганием прочитал на двери старую вывеску советского бюрократического вида «Ночной дозор», Отделение города Самарканда. Приемные часы 20.00-8.00. Вначале мне показалось, что я сошел с ума. Потом, что я смотрю сквозь сумрак. Но нет. Надпись была абсолютно реальной, выполненной желтыми буквами на черном фоне, сверху прикрытой треснувшим стеклом. Уголок стекла... Вывалился, и последняя буква в слове «дозор» истрепалась, поблекла. Рядом шел тот же текст на узбекском, из которого я узнал, что «ночной дозор» в переводе звучит как «тунги-назарат». Толкнув дверь, не заперто, конечно же, я вошел сразу в большой зал. Как это принято на востоке, никакой прихожей. но правильно, к чему тут сени, в Самарканде холодов не бывает». Обстановка была простой и чем-то напоминала маленькое отделение милиции, чем-то контору советских времен. У входа стояло вешалкой несколько шкафов с бумагами. За канцелярским столом чаювничали три молодых узбека и полная немолодая русская женщина. На столе кипел большой электрический самовар, расписанный под хохлому. «Нет, но это же надо, самовар!» Я его в России последний раз видел на измайловском вернисаже, вместе с матрешками, шапками-ушанками и прочим товаром для иностранных туристов. Еще несколько столов пустовали. Старенький компьютер с громоздким монитором натужно шумел на дальнем столе. Давно пора поменять вентилятор. «Ассалам алейкум!» — сказал я, чувствуя себя полным идиотом, пытающимся выглядеть умным. «Ну, почему Гессер не обучил меня узбекскому?» «Алейкум ас-салом!» — отозвалась женщина. Она была смуглая, черноволосая, явно славянских кровей, но с тем удивительным изменением внешности, что без всякой магии происходит с европейцами долго из самого рождения живущим на Востоке. Даже одета она была, как узбекская женщина, в яркое длинное платье. «Женщина с любопытством посмотрела на меня». Я почувствовал умелое, но слабое прикосновение зондирующего заклинания. Закрываться я не стал, и она сняла информацию без проблем. Тут же изменилась в лице, поднялась из-за стола, негромко произнесла. «Мальчики, у нас высокий гость!» «Я совершенно неофициально», — замахал я руками, «но все уже завертелось, со мной здоровались, представлялись». Мурат, шестой уровень, Тимур, пятый уровень, Надир, четвертый уровень. Как мне показалось, выглядели они на свой реальный возраст, то есть на 20-30 лет. В Самаркандском дозоре, как говорил Гессер, пятеро иных. В Ташкентском дозоре, по словам Алишера, сотрудники моложе. Это куда ж это еще моложе, школьников что ли на работу берут? Валентина Ильинишна Фирсенко иная «Четвертый уровень. Антон Городецкий. Иной. Высший уровень». В очередной раз повторил я. «Я заведую канцелярией», — продолжила женщина. Она пожала мне руку последней и вообще вела себя как младший сотрудник дозора. При этом возраст ее я оценил в 150 лет, не меньше. Да и по силе она мужчин превосходила. Тоже специфика «Востока». Впрочем, через секунду сомнения, кто тут главный, рассеялись «Ребята, быстренько стол сообразите!» — скомандовала Валентина. «Мурат, ты возьми машину, живо сгоняй по маршруту, а потом заскочи на базар!» С этими словами она вручила Мурату ключи от огромного старого сейфа, из которого парень, всячески пытаясь сделать это незаметно, достал растрепанную пачку денег. «Пожалуйста, не надо!» — взмолился «Я...» Я совершенно неофициально и ненадолго. Так, представиться, пару вопросов задать. И мне еще в дневной дозор надо зайти. Зачем? — поинтересовалась женщина. На пограничном контроле иных не было. Висела табличка в сумраке, что светлым по приезду отметится в дневном, темном, в ночном дозоре. Мне было очень интересно, как дозорная... Прокомментирует столь вопиющую безалаберность. Но Валентина Ильинична только кивнула. «Сотрудников у нас мало. Пост в аэропорту держать. В Ташкенте вот там все как положено. Надир, сбегай к купырям Скажи, что в город с частным визитом прибыл высший светлый городецкий из Москвы». «Я неофициально» но не совсем с частным начал я но меня уже не слушали надир открыл неприметную дверь в стене и вышел в соседнюю комнату где я с удивлением заметил такой же просторный и полупустой зал почему купырям спросил я ошарашенный совсем уж немыслимой догадкой ой да там дневного дозора офис упрей у них и нет совсем но мы уж так их кличем по соседски Валентина Ильинична засмеялась.